Глава 7. Итак, прежде всего надо рассмотреть, сопоставимы ли единицы или несопоставимые. Если несопоставимые, то каким из двух разобранных нами способов? Ведь с одной стороны возможно, что ни одна единица несопоставима ни с какой другой, а с другой стороны, что единицы, входящие в самое по себе двойку, несопоставимы с единицами, входящими в самое по себе тройку, и что таким образом несопоставимы друг с другом единицы, находящиеся в каждом первом числе. Если все единицы сопоставимы и неразличимы, то получается математическое число, и только оно одно, и в таком случае идеи быть такими числами не могут.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 помимо живого существа и двуногого. Кроме того, одни вещи образуют единые через соприкосновение, другие через смешение, третьи положением в пространстве. Между тем, ничего такого не может быть у единицы, из которых состоят принадлежащие к эйдесам двойка и тройка. Но так же, как два человека не есть что-то одно помимо обоих, так с необходимостью единицы. И от того, что единицы неделимы, не создается различие между ними.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 один, два и так далее, без прибавления чего-то к тому, что уже имеется на налицо. Иначе не было бы возникновения из неопределенной двоицы, и число не могло бы быть идеей Ведь в таком случае одна идея содержалась бы в другой, и все эйдосы были бы частями одного эйдоса.